Можете представить, что там вышло? Её, разумеется, выгнали, а она рассказывает, что она сама его обругала и чем-то в него пустила. Это можно даже предположить. Как её не взяли, не понимаю. Теперь она всем рассказывает, и Амале Ивановне, только трудно понять, кричит и бьётся. Ах да, она говорит и кричит, что так как её все теперь бросили, то она возьмёт детей и пойдёт на улицу шарманку носить, а дети будут петь и плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день под окно к генералу ходить». Пусть, говорит, видят, как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят. Детей всех бьёт, те плачут. Лёню учат петь, хуторок, мальчика плясать. Полину Михайловну тоже рвёт все платья. Делает им какие-то шапочки, как актёра. Сама хочет таз нести, чтобы колотить вместо музыки. Ничего не слушает. Вообразите, как же это. Это уж просто нельзя. Лебезятников продолжал бы ещё. Но Соня, слушавшая его, едва переводя дыхание, Вдруг схватила мантильку, шляпку и выбежала из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за нею. Лебезятников за ним. «Непременно помешалась», — говорил он Раскольникову, выходя с ним на улицу. «Я только не хотел пугать Софью Семёновну и сказал, кажется. Но и сомнений нет. Это, говорят, такие бугорки в чехотке на мозгу вскакивают. Жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочем, пробовал её убедить, но она ничего не слушает. Вы о бугорках говорили?»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 то результаты этого лечения подвергаются, конечно, сомнению. По крайней мере, так кажется. Раскольников давно уже не слушал. Поравнявшись с своим домом, он кивнул головой Лебезятникову и повернул в подворотню. Лебезятников очнулся, огляделся и побежал далее. Раскольников вошёл в свою коморку и стал посреди её. Для чего он воротился сюда? Он оглядел эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку.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 Он отвернулся и сел на диван. Никогда, никогда ещё не чувствовал он себя так ужасно одиноким. Да, он почувствовал ещё раз, что, может быть, действительно возненавидит Соню. Именно теперь, когда сделал её несчастнее. Зачем ходил он к ней просить её слёз? зачем ему так необходимо заедать её жизнь? О, подлость! «Я останусь один», — проговорил он вдруг решительно. «И не будет она ходить в острог». Минут через пять он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль. Может, в каторге-то действительно лучше, подумалось ему вдруг. Он не помнил, сколько он просидел у себя, столпившимися в голове его неопределёнными мыслями. Вдруг дверь отворилась и вошла в Романовна. Она сперва остановилась и посмотрела на него с порога, как он на Соню. Потом уже прошла и села против него на стул, на вчерашнем своём месте.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 но буду говорить о тебе беспрерывно и скажу от твоего имени, что ты придёшь очень скоро. Не мучайся о ней, я её успокою, но и ты её не замучай. Приди хоть раз, вспомни, что она мать. А теперь я пришла только сказать, Дуня стала подыматься с места, что если на случай я тебе в чём понадоблюсь или понадобится тебе вся моя жизнь или что, то кликни меня, и я приду. Прощай. Она круто повернула и пошла к двери. Дуня остановил её Раскольников, встал и подошёл к ней. «Этот Разумихин, Дмитрий Прокофич очень хороший человек». Дуня чуть-чуть покраснела. «Ну?» – спросила она, подождав с минуту. «Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить. Прощай, Дуня». Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась. «Да что это, брат?»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 «Останавливаются на перекрёстках и у лавочек. За ними глупый народ бежит. Пойдёмте!» «А Соня?» – тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым. «Просто выступление. То есть не Софья Семёновна выступление, а екатерина Ивановна. А впрочем, и Софья Семёновна выступление. А Катерина Ивановна совсем выступление. Говорю вам, окончательно помешалась Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует. Они теперь на канаве у неизвестного моста. Очень недалеко от Софьи Семёновны. Близко». На канаве не очень далеко от моста, и не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый надорванный голос Катерины Ивановны слышался ещё от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна в своём стареньком платье, в драдедамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону,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 Скрадывала свои слёзы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно напугали её. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя её поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима. «Перестань, Соня! Перестань!»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 «Что теперь есть скажи? Довольно мы тебя истерзали, не хочу больше». «Ах, Родион Романыч, это вы!» — вскрикнула она, увидав Раскольникова, и бросаясь к нему. «Растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего в ней нельзя сделать, даже шарманщики добывают, она нас тотчас все отличат». Узнает, что мы бедное благородное семейство сирот, доведенных до нищеты. А уж этот генералишка место потеряет. Увидите, мы каждый день под окна к нему будем ходить. И проедет государь. Я стану на колени. Этих всех выставлю вперед и покажу на них. Защити, отец. Он отец сирот. Он милосерд. Защитит. Увидите. А генералишку этого. лёня ты не водрот. Встань прямо. Ты, Коля, сейчас будешь опять танцевать. Чего ты хнычешь? «Опять хнычет Ну чего? Чего ты боишься, дурачок? Господи, что мне с ними делать, Родион романыч Если б вы знали, какие они бестолковые, ну что с такими сделаешь?» И она сама, чуть не плача, что не мешало ее непрерывной и немолчной скороговорке, показывала ему на хнычущих детей. Раскольников попробовал было убедить ее воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят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 — указала она на одного из толпы. — Это всё потому, что этот Колька такой непонятливый с ним возня. Чего тебе, Полечка? Говори со мной по-французски. «Парлей-мо а францайз». Ведь я же тебя учила. Ведь ты знаешь несколько фраз. Иначе как же отличить, что вы благородного семейства, воспитанные дети и вовсе не так, как все шарманщики. Не петрушку же мы какого-нибудь представляем на улицах, а споём благородный романс. Ах да, что же нам петь-то? «Перебиваете вы всё меня, а мы, видите ли, мы здесь остановились, Родион Романович, чтобы выбрать, что петь. Такое, чтобы и Коле можно было протанцевать, потому всё это у нас можете представить без приготовления. Надо сговориться так, чтобы всё совершенно прорепетировать, а потом мы отправимся на Невский, где гораздо больше людей высшего общества, и нас тотчас заметят. Лёня знает хуторок, только всё хуторок да хуторок, а все-то его поют».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 Можно бы даже «Мальбару саванта гэр», так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. «Мальбару саванта гэр» «Энэ сэкэр Мальбрук в поход собрался. Неизвестно, когда вернётся. Начала была она петь. Но нет, лучше уж «Сэнксю». Ну, Коля, ручки в боки. Поскорей. А ты, Лёня, тоже вертись в противоположную сторону. А мы с Полечкой будем подпевать»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 — Это ты тогда, Соня, своими советами. Короче да короче, вот и вышло, что совсем ребёнка обезобразили. Ну опять всё вы плачете, да чего вы глупые. Ну, Коля, начинай поскорей, поскорей, поскорей. Ох, какой ты несносный ребёнок. Сонг-су, сонг-су. Опять солдат, ну чего тебе надобно? Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой. Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет пятидесяти с орденом на шее,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 Закричала она чиновнику. «Чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного, сюда из Мещанской. Ну тебе-то какое дело, дурак?» «По дому по улицам запрещенос. Не извольте безобразничать». «Сам ты безобразник. Я всё равно как шарманкой хожу. Тебе какое дело?» «Насчёт шарманки надо дозволение иметь. А вы сами собой с и таким манером народ сбиваете. Где извольте квартировать?» «Как дозволение?» завопила Катерина Ивановна. «Я сегодня мужа схоронила! Какое тут дозволение?» «Сударыня, сударыня, успокойтесь», начал было чиновник. «Пойдемте, я вас доведу. Здесь в толпе неприлично. Вы нездоровы». «Милостивый государь, милостивый государь, вы ничего не знаете», кричала Катерина Ивановна. «Мы на Невске пойдем. Соня, Соня, да где ж она? «Тоже плачет. Да что с вами со всеми? Коля, лёня куда вы?» вскрикнула она вдруг в испуге. «О, глупые дети, Коля, Леня, да куда ж они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 и, махнув рукой, предчувствуя, что дело обернётся хлопотливо. «Пошёл, пошёл!» — разгонял он теснившихся кругом людей. «Помирает!» — закричал кто-то. «С ума сошла!» — проговорил другой. «Господи, сохрани!» — проговорила одна женщина, крестясь. «Девчоночку-то с парнишкой заловили ли? Вон, как ведут, старшенькая перехватила. Вишь, сбалмошные!» Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидали, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогрившая мостовую, хлынула из её груди горлом. «Это я знаю, видал», — бормотал чиновник Раскольникову или Безятникову. этот чахоткас, хлынет эта кровь и задавит. С одной моей родственницей ещё недавно свидетелем был, и этак стакана полтора. вдруг -с. что же однако же делать, сейчас помрёт». «Сюда, сюда, ко мне», — умоляла Соня. «Вот здесь я живу, вот этот дом».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 отиравшую ей платком капли пота со лба. Наконец попросила приподнять себя. Её посадили на постели, придерживаясь с обеих сторон. «Дети где?» — спросила она слабым голосом. «Ты привела их, поле О, глупые! Но чего же вы побежали? Ох!» Кровь ещё покрывала её и губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. «Так вот ты как живёшь, Соня. Ни разу-то я у тебя не была» привелось. Она с страданием посмотрела на неё. И сосали мы тебя, Соня. Поля, Лёня, Коля, ходите сюда. Ну вот они, Соня, все. Бери их. С рук на руки. А с меня довольно Кончен бал. Га. Отпустите меня. Дайте хоть помереть спокойно. Её опустили опять на подушку.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 я говорю ему ваше превосходительство выкрикивала она отдыхиваясь после каждого слова это Амалия людвиговна ах лёня коля ручки в боки скорей скорей глисе глисе подподобаск стучи ножками будь грациозный ребенок дюхздди амантин умперлин у тебя алмазы и жемчуг как дальше дальше-то? вот бы спеть дюхазды щон алг мэтхен «Вас вельс дю мэр? У тебя прекрасные очи. Девушка, чего же тебе ещё?» «Ну да, как не так. Вас вельс дю мэр? Думает же болван. Ах да, вот ещё. В полдневный жар. В долине Дагестана. Ах, как я любила. Я до обожания любила этот роман с полечкой. Знаешь, твой отец ещё женихом певал. Одни. Вот бы, вот бы нам спеть. Ну как же, как же. «Вот я и забыла. Да напомните же, как же!» Она была в чрезвычайном волнении и усиливалась приподняться. Наконец, страшным, хриплым, надрывающимся голосом она начала, вскрикивая и задыхаясь на каждом слове, с видом какого-то возраставшего испуга. «Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди!» «Ваше превосходительство!» — вдруг завопила она раздирающим воплем — И, залившись слезами, эти сирот, зная хлеб-соль покойного Семёна Захарыча, можно даже сказать, аристократического га!» Сдрогнула она, вдруг опамятавшись, и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. «Соня, Соня!» — проговорила она кротко и ласково, как бы удивившись, что видит её перед собой. соня милая, «И ты здесь?» Её опять приподняли. «Довольно. Пора. Прощай, гримык. Уъездили к кляч Надорвалась!» Крикнула отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытьё продолжалось недолго. Бледно-жёлтое сохшее лицо её закинулось навзничь назад, рот раскрылся,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 и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семёновна была покойна. Да и её из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? ну -с. так вы и передайте Авдотье Романовне, что её 10000 я вот так и употребил». «С какими же целями вы так разблаготворились?» — спросил Раскольников. «Эх, человек недоверчивый», — засмеялся Свидригайлов.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 Он проговорил это с видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства, не спуская глаз Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Сони. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на Свидригайлова. — Почему вы знаете? — прошептал он, едва переводя дыхание. — А ведь я здесь, через стенку, у мадам Реслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих. «Старинная и преданнейшая приятельница. Сосед-с. «Я», — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха, «и могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал, что мы сойдемся, предсказал вам это. Ну вот и сошлись. И увидите, какой я складной человек. Увидите, что со мной еще можно жить».